Глава 43. «Это твоя дочь?» – догадался Андре, и я даже смогла согласно моргнуть. На большее непослушное тело оказалось неспособно. Я смотрела, как заходится плачем моя малышка. Всей душой рвалась к ней, но даже пошевелить пальцем не могла. Сердце сжималось от потребности оказаться рядом и успокоить дочь, прижать ее сладкое тельце груди. Тем более впервые за долгое время я смогла оказаться к ней так близко. Казалось, только руку протяни. Но вместе с тем настолько же недостижимой она была. «Забрать младенца!» Услышала я голос Андре, который прижимал меня к себе и пытался вынести из зала. Армагеддон нарастал. Магические заклинания становились все более разрушительными и масштабными, но щит фанатиков оставался непроницаем. Я чувствовала, как сильнее сжимается удавка на моей шее, как она тянет меня к открывшемуся переходу. Но Андрей держал крепко, не отдавая мое тело власти фанатиков. А я была бы и рада. Унеси меня, кровавая магия, в родной мир. Только сообщить об этом никак не могла. Последние силы потратила на то, чтобы произнести вслух имя дочери. Смотрела беспомощно на стиснувшего зуба Андрея. Видела, как вздулись и выступили вены на его лбу и чувствовала, как горячие слезы отчаяния катятся по моим щекам. Но что силы простого человека против запрещенной древней магии? Как ни старался удержать меня Андре и вынести из-под удара, противопоставить фанатикам ему было нечего. А потом, прямо на моих глазах тело Андрея подпрыгнуло в воздух и понеслось в сторону разлома. Стилет, словно живой, выскочил из живота мужа, И, орошая багровыми каплями, Пол вернулся к старейшине, который смотрел прямо на меня. В тот же момент магический ошейник окончательно сдавил шею, не позволяя сделать новый вдох. В глазах начало стремительно темнеть. Я услышала отчаянный, нечеловеческий рев Андре «Нет!» И последней связанной мыслью стало «Что бы этим ненормальным фанатиком больные головы разможило?» В следующую же секунду трос, державший нарядную и тяжелую люстру, оборвался, и та приземлилась аккуратно на тройку старейшин, придавливая их тела к полу. Воздух со свистом ворвался в мои легкие, опал кровавый щит, и боевые маги Андре наконец смогли достать до главарей Ордена. Сперва их долбануло молнией, после обсыпала обездвиживающим порошком, и, наконец, неприметный человек в сером вихрем пронесся через зал и буквально через секунду шеи старейшин уже украшали черные антимагические ошейники. «Дочь!» – судорожно всхлипнула я и вцепилась в плечи Андре. Это словно заставило его очнуться, и герцог скомандовал своим людям. «Нужно забрать ребенка!» Сразу пять воинов бросилось к межмировому разлому, но и исписанная рунами стена находилась слишком далеко от них, а магия, лишенная подпитки фанатиков, иссекала слишком быстро. Воздух на грани миров уплотнялся, становясь все менее прозрачным, пока нашим глазам не предстала пустая стена. А отчаянный детский плач не оборвался, как и биение моего сердца. «Вика!» Меня начали сотрясать рыдания. Я рвалась из рук Андре, сама не зная куда. «Пусти! Там моя Вика!» Лупила я его по груди, но герцог и не думал поддаваться. Вместо этого он сорвал зубами крышку в виде драгоценного камня на одном из перстней, осыпал меня белым порошком, больше похожим на пыльцу, и шепнул, целуя в лоб. «Спи. Я верну тебе, дочь. Обещаю». И мои глаза закрылись непроизвольно, а сознание уплыло туда, где не было рвущей души но клочки безысходности. «Она просыпается, ваша светлость», — услышала я сквозь дрема. Затем раздался какой-то шорох, мою ладонь взяли в обе руки, и мне пришлось открывать глаза. С нетерпеливым и возмущенным клёкотом на меня налетела принцесса и принялась тыкаться клювом в щеку, а напротив меня с чего то обеспокоенным видом сидел Андре и напряженно вглядывался в мое лицо. «Привет, ты как?» – тихо поинтересовался он. И тут я вспомнила, как меня украли фанатики. Как они убили Андрея и открыли переход в мой мир. Как безутешно плакала моя дочь в пустой комнате за тысячи световых лет. «Вика!» Я разлепила пересовшие губы. «Мы найдем к ней путь, я обещаю». Чуть сжал мою ладонь герцог, а я отвернулась не в силах сдержать слез. Они полились так, будто кто-то открыл невидимый кран. Очень скоро подушка стала насквозь мокрой. И я отстраненно подумала, что Сани снова будет ругаться. Но не все ли равно теперь? Какое это имеет значение? Даже принцесса притихла, лишь чирикнула пару раз, да пристроилась возле моей шеи. «Ты нас всех спасла, моя маленькая леди», заговорил вновь Андре. «Если бы твоя магия не уронила нагло старейшинам парадную люстру, мне даже страшно представить, чем бы все это закончилось. Главное, что мы живы, а значит, можем все исправить». Тёплые пальцы повернули мое лицо и нежно стёрли солёные дорожки щек. Я смотрела на решительное лицо Андре и так хотела верить его словам. «Леди, нужно принять успокоительную настойку», ворвался в наш тесный мирок чей-то голос. Андре взял удар в стакан и собственноручно напоил меня горькой жидкостью, а потом выгнал всех из комнаты, пересадил меня к себе на колени и начал рассказывать, периодически целуя в лоб, Щеки, глаза. Настоящая леди Ингрид, как и все последователи Ордена, находились в руках правосудия. Делу с перемещениями между мирами присвоен статус «совершенно секретно». Поэтому широкое глазки оно не получит. Сначала следователи проведут допросы, а потом всех причастных ждет смертная казнь. Другого исхода для тех, кто счел возможным прибегнуть к запрещенной магии и погубить ради этого десятки невинных жизней, Не предусмотрено. Хомлин уверен, что они смогут выявить и найти всех последователей Ордена и навсегда оборвать его существование. «И у нас опять нет главного повара», — улыбнулся он. «Это будет наглостью, если я попрошу тебя приготовить для нас ужин. Слишком уж мне понравилось в прошлый раз». «Хорошо, я приготовлю». Согласилась равнодушно хотя и понимала, что таким образом Андрей хотел отвлечь меня от горечи и очередной потери. Навряд ли при всем количестве кухонных работников в поместье герцог действительно рисковал остаться голодным. Вскоре кухня стала моим вторым домом. Я пропадала там часами, жарила, тушила, стряпала. В какой-то момент даже до заготовок на зиму дошла. Оказывается, у них тут ничего не знали про кабачковую икру и леча, хотя варенье и джемы были в ходу как и всякие маринованные овощи. Через пару дней на кухню начал приходить мастер Дибов, и мы занимались магией. Тесто самостоятельно месилось, куда уж нашим планетарным миксером. Нож кромсал яблоки на начинку для пирога, а котлеты подпрыгивали на сковороде и переворачивались на другой бок. От меня лишь требовалось держать концентрацию. Принцесса крутилась рядом, подпитываясь от меня энергией и удивительным образом помогая магичить. Не знаю, как так получалось, но в присутствии волшебной птички управлять собственной магией действительно становилось проще, будто она чудесным образом делалась более послушной. И обязательно на кухне присутствовал либо дворецкий, либо домоправительница, чтобы приглядывать за принцессой, которой оба прикипели всем сердцем, но от чего то старались вместе и не находиться долго в одном помещении. Ну а я жила по инерции. Просыпалась утром. Делала под надзором Сани необходимые процедуры и отправлялась на кухню. Там урабатывалась за день так, чтобы засыпать, лишь коснувшись подушки. Делать перерывы меня заставлял Андре. Напоминал о том, что пришло время трапезы или выводил в парк, развлекал болтовнёй. И хоть я по большей части молчала, лишь одной темы мы не касались. Моей дочери. Один раз он сказал, что они с Нейтом и Хомлином делают все возможное, чтобы найти путь в иной мир, и я расплакалась от острого горя, надежды и благодарности. Успокоить тогда меня смог только Дорф, погрузивший в лечебный сон. Единственное, о чем попросил Нейт, это о том, чтобы я как можно больше времени проводила с принцессой, усиливала свою магию и делилась ею с питомицей, и я послушно следовала его указанию, Расставалась с птичкой только когда принимала душ или посещала уборную. Один раз моя магия уже спасла много жизней, когда обрушила люстру на голову старейшин. Так что и в этот раз я надеялась, что все усилия не пропадут даром. А по ночам мне снилась дочь. Как она лежит совсем одна в огромной кровати и зовет меня на помощь, а я все не прихожу. Тогда я просыпалась вся в слезах, с бешено колотящимся сердцем и долго не могла уснуть. Не знаю, откуда Андре каждый раз узнавал об этом, но он в такие моменты стал приходить ко мне в комнату, пользуясь дверью между нашими спальнями, брал меня на руки и убаюкивал, как маленького ребенка, шепча слова утешения. Если бы не его безусловная поддержка, я бы точно не справилась. Сошла бы с ума от горя и безнадежности еще в первый же день. «Я люблю тебя, мой лорд» признавалась я каждую ночь и утыкалась в изгиб его шеи а андре лишь крепче прижимал меня к себе и я тебя моя маленькая леди и я